ПЯТОЕ ВХОДЯЩАЯ ПОЧТА ГИЛЛИАН БАРНС, БАНЬЯН КОРТ, 80 Поморщившись от боли, Гиллиан непроизвольно отдернула палец, но рубиновая капелька крови уже успела сорваться на листы кремовой бумаги, разложенные на столе. Из всех бед и невзгод своего ремесла, пореза, нанесенная плотными листами бумаги, которую фирма Акман Блейн использовала для ведения документации, были у нее уверенным претендентом на самое нелюбимое. Гиллиан встала из-за стола, сожалея о времени, которое придется потратить впустую, и направилась в ванную за пластырем. Несмотря на влажную летнюю ночь, голый деревянный пол под ногами был холодным. И Гиллиан машинально потянулась за записной книжкой, чтобы добавить шлепанцы в перечень того, что ей было нужно в квартире. Когда у нее появится время? и деньги в кармане было пусто и только дойдя до ванной, ггеан вспомнила что записная книжка осталась на столе так как она только что записывала в нее пожалуй оно и к лучшему список покупок уже растянулся на три страницы и конца ему не предвиделось Заклеив ранку пластырем с капелькой антисептического крема ггеан закрыла шкафчик в ванной один из немногих предметов обстановки являющихся частью квартиры после чего задержалась на секунду, разглядывая свое лицо в зеркале. Что она ищет? Если честно, она сама не знала. Быть может, морщинки? Расползающиеся из-под налитых кровью глаз по темному холсту кожи? Нет, до них еще было далеко. Возможно, все дело было в том, что у лица в зеркале было то же самое выражение, которое Гиллиан видела на протяжении уже почти года. когда она в последний раз улыбалась. Гелиан медленно и тяжело вздохнула, прогоняя эту мысль прочь. В грядущие годы у нее будет достаточно времени для улыбок. А сейчас ей нужно погрузиться в работу, оттрубить свой срок, протиснуться из чистилища в жизнь, которую она для себя выбрала. Диплом дался ей с огромным трудом, это правда, однако настоящее испытание ей предстоит сейчас. Если она собирается получить сертификат юридического поверенного, ей нужно пройти через годы квалификационной стажировки, за которую платят сущие гроши, которые не пользуются уважением, но, тем не менее, является жизненно необходимой для дальнейшей карьеры юриста». Гелиан напомнила себе, что ей очень посчастливилось найти место в Акман-Блейн. «Это серьезная контора, и когда она отбудет в ней свой срок, «Ни у кого не возникнет никаких вопросов относительно ее квалификации. Вот только до тех пор фирма будет стремиться выжать из нее все соки». Словно в качестве доказательства этой мысли у Гелиан зазвонил телефон. Она взглянула на экран. На нее смотрело самоуверенно серьезное лицо Тимоти А. Симмонса, своим темно-синим костюмом и серебристым шелковым галстуком, безмолвно корящим ее за то, что она ответила не сразу. Тимоти. Не Тим, покорнейше благодарю. Был один из тех многих, кто обоснованный или нет, считал себя начальником Гелен. Она хотела было разозлиться на то, что он звонит ей в такой поздний час, но вместо этого просто нажала на зеленую кнопку, отвечая на вызов. Барнс возобрали меморандум по делу Кемпнера. Голос из телефона был нетерпеливый, но поскольку в нём не было достаточного уважения, Он прозвучал не так уж и враждебно. «Да, копию», — бесстрастно ответила Гиллиан. «Где оригинал?» «Я убрала его обратно в папку». «Хорошо». Короткий гудок возвестил о том, что разговор окончен. Гиллиан села на место, и дешевое офисное кресло протестующе застонало под ее весом. Рука сама собой потянулась за желтым маркером, взгляд вернулся к разложенным на столе документам, выискивая в них нужные детали. Внезапно ее внимание сфокусировалось на алом пятне. Ее кровь. Ладно, это всего лишь ксерокопия. Гиллиан подалась вперед, на мгновение заинтересовавшись тем, какое слово скрыла маленькое красное пятнышко. Ее большой палец размазал еще не успевшую застыть каплю по нескольким строчкам, но зато слова, скрывавшиеся под ней, снова стали разборчивыми. Тобиас Пелл. Ничего удивительного, если взять наугад пару слов из любого юридического документа акман блейн с большой вероятностью это будет имя крупнейшего клиента фирмы. Его имя захватило на фирме все, и в том числе Гиллиан. В конце концов, эта квартира в его здании являлась частью инициативы обеспечить приемлемыми жилищными условиями сотрудников фирмы, не слишком преуспевших в финансовом плане. Конечно, в этом не было бы необходимости, если бы не неофициальная политика фирмы не нанимать в лондонский филиал тех, кто живет за пределами Большого Лондона. В крайнем случае ближайших к Лондону графств, если руководство фирмы знало твоего отца. Но так у Гиллиан, по крайней мере, было где жить. Так что она, наверное, должна была испытывать признательность к великому Тобиасу Феллу. В меморандуме не было ничего интересного. Некий Алан Кэмпнер, управляющий одной из медиакомпаний Фэлла, нарушил соглашение о конфиденциальности. Поэтому Акман блейн помогал стереть его с лица земли. И, судя по всему, с этим не должно было возникнуть особых проблем. кемпнер предположительно, продал внутреннюю информацию конкурирующей компании, и от выплат за нанесенный ущерб он должен будет прослезиться. Гиллиан прониклась было сочувствием к бедолаге, но прогнала прочь это чувство. Ему не должно быть места, если она собирается заниматься корпоративной юриспруденцией. Нужно признать, не самая привлекательная область юридической профессии, но одна из наиболее надежных. И да, самых оплачиваемых. А в конечном счете все сводится к деньгам. Как не хотела Гиллиан думать обратное, деньги означали независимость. Они означали свободу. Гиллиан продолжал изучать документы, делая краткие пометки на полях и выделяя маркером основные моменты. Но тут ей в глаза бросилось кое-что. Сообщение по электронной почте, разрывавшее контракт Кемпнера, значилось отправленным 16 августа прошлого года. Почему эта дата показалась ей такой знакомой? Очевидных причин не было, это была лишь одна из 365 возможных дат, Так почему же она так упорно возвращалась к ней? Геллиан обвела ее красным на всякий случай. К этому времени кровь засохла, превратившись в бурую корку, а ярко-красные чернила отчетливо выделялись в вечерних сумерках Придя на работу на следующий день, Геллиан обнаружила, что ее переселили на другое место. Опять. Отвернувшись от сидящего за ее столом молодого стажера, недоуменно пожавшего плечами в ответ на ее немой вопрос, она отправилась искать свое новое место, стараясь изо всех сил изобразить деловитость. Несколько раз ей приходилось менять свою траекторию, чтобы не приближаться к утренней агрессивности Тимати, не направленной ни на кого конкретно. В конце концов, Гиллиан нашла свое место, характерно обозначенное четырьмя коробками с документами, наставленными одна на другую. Она пролистала налепленные друг на друга стикеры. Два от Тимоти, один от Сара мерлине ее супервизора, и одно от самого мистера Блейна. На самом деле Гиллиан очень хотелось заварить себе чашку чая и начать методично разбирать горы документов, но она увидела на кухне Тимоти, хмуро стоящего рядом с кипятильником, и решила обождать несколько минут. Через три часа Гиллиан подняла взгляд, оторванная от работы урчанием в желудке. Она успела проделать солидную брешь в первой коробке, но затем Сара добавила поверх стопки еще одну с пометкой «Срочно», так что обед оказался под вопросом. Не было никаких сомнений в том, что какую-то часть работы придется забирать домой. Единственная неопределенность оставалась в том, как ее нести. Геллен уже давно обнаружила, что хотя один листок бумаги ничего не весит, целая коробка с такими листами — это травма, ждущая своего часа. Пока что утро шло более или менее так, как ожидалось. Еще один день выполнения сделки с дьяволом – мучительная начальная инвестиция в ту жизнь, которую она на самом деле хотела. В которой, может быть, когда-нибудь у нее будут свои собственные подчиненные, сжигающие молодость, перебирая документы. Но все-таки сегодня было что-то еще, что-то необычное. Нет, дело было в ней самой. гелен привыкла к тому, что в процессе работы приходила сосредоточенность. Уютная уверенность в том, что остальной мир проваливался прочь, оставляя только чистую, голую концентрацию. Однако сегодня происходило что-то другое. Постоянно были какие-то вспышки, мелочи в документах, привлекавшие ее внимание, имя тут, дата там, компания, которая точно упоминалась в каком-то другом меморандуме. Неужели она прочитала уже столько документов фирмы, что начала понимать, как это все увязывается вместе? Поддавшись порыву, Гиллиан начала делать пометки на тех страницах, которые привлекли ее взгляд. «Можно будет снять несколько копий, поработать с ними внимательнее позже, когда она закончит свой...» гелен заметила еще одну коробку, выдруженную поверх стопки. Не удержавшись, она вздохнула. В настоящий момент о том, чтобы закончить, речь пока что не было. Всегда будет что-то еще и еще, каждая коробка, каждое дело будут разрастаться, порождая десяток новых. Сложное хитросплетение ссылок и связей, работа, которую должна выполнить Гиллиан. Все это было не так уж и плохо, но она решила, что сначала нужно подкрепиться сэндвичем. Хлипкая картонная коробка промялась под весом тяжелых и прочных коробок с документами. Уже стемнело, и Геллиан рылась в старых ящиках и коробках, выступавших в роли импровизированного гардероба и буфета с тех самых пор, как она переселилась в Баненкорт. Для того, чтобы купить мебель, требовались деньги. А для того, чтобы расставить, время или друзья. А в настоящий момент ничего этого в достатке у Геллиан не было. Конечно, временное решение нельзя было назвать идеалом, но она готова была потерпеть. Это означало, что ей приходилось вставать чуть пораньше, чтобы разгладить помявшийся в коробке деловой костюм, в котором ей предстояло идти на работу. Но гелиан знала, что другим приходилось гораздо хуже. И дело было даже не в том, что, как жилье, место это было неплохое, по крайней мере, если не обращать внимания на сломанный лифт и на неприятный запах в коридоре. и на темпераментный электрощиток. Даже с этим Гиллиан как-нибудь справилась бы, если бы у нее был хоть какой-нибудь выбор, где жить. Но нет, если она хочет эту работу, благотворительность Тобиа Софэлла для нее единственный выход. Можно ли привязать к себе великодушием? Потому что Гиллиан считала, что с ней происходит именно это. Волосы у нее на затылке встали дыбом, и она развернулась. — Нет, здесь никого нет. — Естественно. В пустой квартире она совершенно одна. гелиан выдохнула. В таких квартирах так много разных скрипов и шорохов, что легко убедить себя в том, будто ты здесь не один. За последние недели она просыпалась несколько раз, уверенная в том, что за ней следят, но квартира оказывалась пустой. Ее рука нащупала угол деревянной рамки, и гелиан улыбнувшись, вытащила то, что искала. свою старую пробковую доску, которая была у нее еще в университете. К доске все еще были приколоты кнопками два билета в кино, память о ее недолгой связи с Аароном, а также пара моментальных фотографий, на которых она улыбалась в окружении людей, с кем ни разу не встречалась с момента окончания университета. Выдернув кнопки, Гиллиан собрала свидетельство другой счастливой эпохи, и бесцеремонно швырнул их обратно в коробку. Взяв в руки свою добычу, она подошла к стене рядом с видавшим виды письменным столом. Гиллиан задумчиво поджала губы. Крючка, чтобы повесить доску, не было. Конечно, можно его вбить. Определенно, в этих коробках найдутся молоток и несколько гвоздей. Однако Гиллиан не сомневалась в том, что в этом случае кислолицый риэлтор, сдавший ей в аренду эту квартиру, вычтит солидный штраф из аванса. Она вздохнула. «Последствия будут всегда», — пробормотала она, никому не обращаясь. Стук молотка оказался неожиданно громким, и гилен подскочила, когда он разорвал тишину, отозвавшись отголосками по практически пустой комнате. Выждав немного, она собралась с духом и нанесла по гвоздю второй, завершающий удар. Гвоздь легко с готовностью вошел в стену, и Гиллиан улыбнулась, вешая пробковую доску на новое место. Взяв кнопку, она пролистала одно из дел, захваченных домой, и нашла то, что искала. Ксерокопию протокола о расследовании смерти человека по имени Герман Томас. Она наткнулась на этот протокол, когда разбирала третью коробку с документами. Сначала ей бросилось в глаза одно только имя. Она лично разговаривала с Германом Томасом по телефону, когда только начала работать на фирме в прошлом году. и запомнила, что он говорил тихо и нервничал, стараясь произвести хорошее впечатление. гелиан понятия не имела, что вскоре он умер. Но что гораздо важнее на квитанции о получении протокола о расследовании, стояла ее подпись. гелиан Барнс. Однако она была уверена, что никогда в жизни не видела этой квитанции. Снятие копии явилось большим риском, Это ведь могло повлиять на ее положение в фирме, однако ей приходилось по работе забирать домой столько документов, что вряд ли кто-нибудь это заметил бы. Приколов копию протокола в середину доски, Геллиан отступила на шаг назад. Она не понимала, что происходит, но это должно было стать началом. Под фамилией виднелось маленькое красное пятно. Геллиан осмотрела руку. Неужели снова пошла кровь? Она зацепила себя молотком и не заметила этого?» Геллен долго разглядывала окровавленный отпечаток пальца. «Это не имеет значения. По крайней мере, сейчас. У нее есть более важные дела». Похоже, все началось с патагонного производства. Не было откровением то, что компании по выпуску одежды, связанные с Тобиасом Феллом, поддерживали тесный контакт с группой индонезийских фабрик, на которых процветала жестокая эксплуатация работников. Но после аварии на производстве, случившейся в 2009 году, при которой 11 человек погибли и многие остались калеками, развернулась организованная кампания против этих компаний и, как следствие, против самого Фэлла. Судя по документам, Акман Блейн удалось оградить его компании от юридического преследования, но все-таки им пришлось официально разорвать связи с виновными фабриками и перенести производство в гораздо более цивилизованную Доминиканскую республику. В прессе это преподнесли как победу, но, судя по контрактам, составленным фирмой «Гиллиан», объемы продукции – производимые на предприятиях Доминиканской Республики, не шли ни в какое сравнение с тем, что выпускалось в Индонезии. Остальное поступало от множества мелких компаний, на поверку оказавшихся фиктивными, и во всех них исполнительным директором значился Герман Томас. Год назад на одной из индонезийских фабрик обрушилось здание цеха. Погибло большинство находившихся внутри работников. Всего 103 человека. На следующий день, 16 августа прошлого года, Герман Томас упал с балкона своей квартиры на восьмом этаже, при падении сломал позвоночник и скончался на месте. Отступив назад, Гиллиан протерла глаза. У нее перед глазами мельтешили имена, даты и места. Пробковая доска была полностью залеплена ксерокопиями, выдержками из документов и записками, написанными от руки. Гиллиан проводила исследования на компьютере, но следить за огромным обилием информации в цифровом виде было кошмарно трудно. Обращаться с бумажной документацией было гораздо проще, по крайней мере для нее. Гиллиан попыталась также сделать шаг назад и в умственном плане. Однако это оказалось значительно сложнее. Где правда? Мысли у нее в голове носились вихрем. Если ее подозрения оправданы, возможно, она только что раскрыла заговор с целью убийства человека, который собирался разоблачить причастность Тобиаса Фелла к аварии на фабрике. Гиллиан не могла сказать, откуда пришла эта догадка, она просто появилась у нее в голове, однако сейчас она была в этом уверена. Разумеется, никаких конкретных доказательств не было, лишь множество деталей, складывающихся воедино. Цифры, суммирующиеся не так, как должны были бы. Имена, постоянно возникающие без каких-либо видимых причин. Гиллиан тяжело опустилась в кресло, смутно замечая первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь щели в занавесках. Если это правда, что и делать, черт возьми? К настоящему моменту у нее уже имелся достаточно юридический опыт, чтобы понимать, что все эти документы не будут иметь в суде никакого веса. Особенно, если учесть откровенно пугающую компетентность Акман Блейн. Гиллиан знала, что в корпоративном праве приходится иметь дело с разными темными личностями и полагала, что сможет с этим смириться. В конце концов, деньги помогают смириться со многим, но убийство... Определенно переступить эту черту Гиллиан была не готова. Однако, если ее подозрения правильны, как не переступить черту, не разбив в дребезги свою карьеру? гелиан не отрывала взгляда от пробковой доски, мысли ее лихорадочно бегали по кругу. Внезапно ее внимание привлек раздавшийся за спиной звук. Скрип половицы. Стремительно развернувшись, она была готова поклясться, что какое-то мгновение позади нее в коридоре стоял человек, мужчина в черном костюме. Но нет, это оказался лишь ее плащ, висящий на обычном месте. «Эй!» Единственным ответом явилось блеяние будильника, предупреждающего о том, что ей пора на работу. Это было непросто продержаться целый день. Без лихорадочной гонки расследований и разоблачений бессонная дочь ударила Гелиан тяжело груженой фурой. Она чувствовала себя призраком, привязанным к столу, отчаянно пытающимся нащупать связь с документами, которые становились все более далекими и непонятными, чем дольше она на них смотрела. Но даже тут время от времени ей удавалось ухватить какое-нибудь слово, деталь. Что-нибудь такое, за что можно зацепить новую ниточку. И она мысленно отмечала, что эту коробку нужно будет забрать домой для личных целей. «Простите, где документы по Терри Варгас?» Тимоти поднял взгляд, недовольный тем, что его оторвали от его отвратительного супа. «Кого?» «Терри Варгас», — повторила гелен «Она руководила заводом в Гвинее». Составила несколько отчетов по проблемам охраны труда. «У нас никогда не было никаких документов по Терри Варгас», — бесстрастно сказал Тимоти. «Нет, документы были в прошлом месяце, я...» «У нас никогда не было никаких документов по Терри Варгас», — повторил он тем же самым тоном. Гиллиан качнулась назад, у нее в голове поплыло. «Так, Барнс». Голос Тимоти снова наполнился привычным презрением. «Не отнимайте у меня времени!» И вновь Гиллиан попятилась прочь. Голос Тимоти преследовал ее, холодный и бесчувственный. «И попробуйте выспаться. Это вредно. Засиживаться допоздна». Стопка коробок с входящими документами становилась все выше и выше, но Гиллиан удавалось отражать вопросы о сроках, ссылаясь на проект мистера Блейна в качестве оправдания того, что у нее нет ничего для Тимоти и Сары. В то же время в разговоре с самим мистером Блейном, обвиняя в задержке Сару. В конторе царило шумное многоголосье, пульсировала лихорадочная энергия. Однако Гелен казалось, что все это где-то далеко. Она встала, смутно сознавая, что просидела без движения несколько часов и подошла к окну. По залитой солнцем Блумсбери Лейнс тек нескончаемый людской поток. Бизнесмены в ладно скроенных костюмах, туристы в пестрых рубашках, а в стороне стояла одинокая фигура, глядя на Гиллиан. Это был высокий мужчина в черном пиджаке, слишком плотном для жаркого дня. Под воротничком на крахмаленной белой сорочке виднелся темный галстук. Большие солнцезащитные очки полностью скрывали верхнюю половину лица. Несмотря на это, у Гиллиан не было никаких сомнений, что незнакомец смотрит на нее. наблюдает за ней. Его голова была запрокинута назад, лицо обращено на окно четвертого этажа, у которого стояла она, а рот сжат в твердую прямую линию. И Гиллиан захлестнула знакомое чувство того, что за ней наблюдают, за ней следят. Не поворачивая голову, мужчина в черном костюме сунул руку во внутренний карман пиджака и достал телефон. Он поднес телефон к уху и начал говорить, Краткие, четкие слова, тонущие в городском гомоне. Мужчина кивнул один раз. «Гил — Гил! Голос Сары не был громким, но он буквально толкнул Гиллиан вперед, разбивая вдребезги то пространство, в котором она оказалась. Увидев в руках у Сары новые коробки с файлами, она собрала все силы, чтобы скрыть свое отчаяние. — Да, да, уже иду, извините. Запинаясь, пробормотала Гиллиан. Если начальница обратила внимание на то, как она заведена, то не показала и виду, бесцеремонно всучив ей в руки еще три коробки. Обернувшись, гелиан выглянула в окно на улицу внизу. Никого. Человек в черном исчез. Похоже, все это гораздо серьезнее, чем полагала в начале Гиллиан. Она опять смотрела на свою быстро разрастающуюся, беспорядочную подборку записей и ссылок, с дикими глазами и мечущимися мыслями. Геллян проспала всего несколько часов, но свободное от работы время было на вес золота, и терять его на сон было нельзя. Теперь ее со всех сторон окружали коробки с документами, нагроможденные по углам комнаты, а пол ковром устилали разбросанные бумаги. В какой-то момент она снова обрезалась, и закрепленные на доске документы были покрыты тут и там яркими красными точками. Патагонное производство было только верхушкой айсберга. Тобиас Фэлл везде вел свой бизнес одинаково. Женщина, выступившая с тревогой насчет безопасности труда на складах Говарда Фейрли, одного из партнеров Фэлла, погибла при пожаре, вызванном неисправной электропроводкой. Сотрудник, связанный с Фэллом маркетинговой компании, публично высказавший тревогу в связи с ингредиентами в продуктах, предназначенных для детского питания, Вскоре после этого скончался от проблем с сердцем, которые прежде у него не замечались. Кровавые алмазы, вопиющие нарушение экологических норм, неэтичная практика страхования. Всякий раз, когда кто-нибудь выступал с возражением или собирался поднять тревогу, он умирал или исчезал. Внезапный грохот телефона, вибрирующего на деревянном столе, выдернул Геллиан из размышлений, едва не спровоцировав у нее сердечный приступ. Она сделала пару глубоких вдохов и выдохов, пытаясь унять бешено стучащий пульс. гелиан взглянула на экран, ожидая увидеть профессионально отретушированную фотографию кого-нибудь из своего начальства, Вакман Блейн. Однако экран оставался серым. Звонивший обозначился как «Мистер Клоус», хотя она не помнила, чтобы такой числился в списке ее контактов. Герри анткнула в зеленую кнопку, испачкав ее красным от недавнего пореза. — Алло? Ее голос дрогнул. В трубке не было никаких звуков. Ни дыхания, ни фонового шума, только тишина. Затем... — Вы знаете... Голос говорил медленно, бесстрастно, совершенно не к месту, привнесенными интонациями, что сразу же... Насторожила Гиллиан, как будто голос был порожден программой синтезирования речи. Однако в нем не было ничего искусственного. «Кто это?» «Вопросы задаю я». То он не был сердитым или резким, однако в нем присутствовала некая определенность, отмахнуться от которой было невозможно. «Вы знаете?» «Я не... О чем вы говорите?» — Для того, чтобы я продолжал, вы должны знать. — Вы знаете? В голове гелиан непрошенно возник образ мужчины, наблюдавшего за ней с улицы. — Я... Нет, я не знаю. Пауза. — Хорошо. — Вы не знаете. И я не стану продолжать. — Спасибо. Разговор закончился. Геллен сидела, стараясь заставить себя положить телефон, однако рука у нее продолжала трястись. Даже после того, как разговор закончился, ей по-прежнему казалось, что кто-то слушает. Она отключила телефон. Ощущение не проходило. Геллен выдернула из розетки компьютер, вынула из него аккумулятор и накрыла его одеялом. Ощущение не проходило. Она разобрала датчик пожарной сигнализации, выкрутила все лампочки, накрыла чем-нибудь или вывела из строя все технические устройства в квартире. гелен говорила себе, что это полный бред, но лишь проделав все это, она почувствовала себя в относительной безопасности и смогла заснуть. Гиллиан нашла в грязном переулке в Баркинге то, что искала. Кнопка звонка у входной двери была такой залапанной, что она испытала странное удовлетворение от того, что из-за мелких порезов, покрывавших ее руки, была вынуждена надеть перчатки. Позвонив в квартиру номер шесть, Гиллиан стала ждать. От тухлого зловония маленькой горы пакетов с мусором, наваленных у соседнего подъезда, у нее сперло в горле. Быть может, следовало сначала сходить сюда и лишь затем сказать на работе, что она заболела. Право, тогда это получилось бы гораздо убедительнее. «Кто там?» Вырвался из маленького динамика жесткий голос, в котором явно слышались раздражение и страх. «Мистер кемпнер я Гиллиан Барретс, мы с вами уже разговаривали». «Докажите это!» Сказал голос, едва скрывающий свою враждебность. «Э, «Извините?» Гиллиан была в недоумении. «Доказать, кто я такая, или доказать, что мы с вами разговаривали?» Динамик молчал, словно размышляя, затем, без дальнейших комментариев, резкое электронное гудение возвестило о том, что замок открылся. Осторожно толкнув дверь, Гиллиан шагнула внутрь. За дверью в подъезд запах был другого рода, но не менее отвратительный. Гиллиан направилась к лестнице, и ее шаги по грязному линолеуму отозвались гулким эхом. По пути она прошла мимо двух лифтов. Но уже наученная горьким опытом общения с лифтом в Баньянкорте решила не полагаться на них. Запрятанный в лабиринте пришедших в упадок городских кварталов на окраине Баркинга, Пастон Тауэрс был не тем местом, где можно было ожидать найти главного редактора известного медиабренда. В то же время Гелен предположила, что если бы ей предъявили иск на такие деньги, какие собирались требовать Салана Кемпнера, Акман манлейн в качестве возмещения ущерба она вероятно также перебралась бы в более бюджетное жилье на третьем этаже царила полная тишина если не считать двух мух на лестничной площадке поочередно садящихся на полустертое пятно на стене стальная табличка с цифрой 6 на квартире кемэмпнера все еще сияла словно ее прикрепили совсем недавно и разительно контрастировала с поцарапанной фанерной обивкой самой двери Геллиан собралась было постучать, но дверь, опередив ее, открылась на цепочке. «Посмотрите в камеру!» Донесшийся изнутри голос был таким же раздраженным и неуверенным, каким казался из динамика. «Что?» «В камеру!» Потребовал голос, и Геллиан, повернув голову, успел услышать щелчок маленького объектива, закрепленного над дверным косяком. Дверь открылась полностью. «Отлично!» «Теперь я смогу доказать, что вы здесь были, так что никаких штучек!» «На самом деле, я не...» «Я записал все на пленку!» «Послушайте!» Гелен постаралась не повысить голос. «Я просто хочу поговорить. А то биосифелли». «Еще одна пауза». «Тогда проходите». Снова пауза, после чего голос повторил. «И никаких штучек!» Внутри квартира номер шесть представляла собой странную смесь. Очевидно, Кэмпнер забрал с собой много роскошной мебели и навороченной техники оттуда, где жил прежде. Но все это лишь подчеркивало, каким убогим было все остальное. Необычайно дорогое на вид офисное кресло стояло рядом с древним диваном, изъеденным молью. Оба были развернуты к огромному телевизору с плоским экраном, занимающему господствующее положение на стене. которая выглядела недостаточно прочной для того, чтобы выдержать его крепление. Несомненно, хозяин квартиры прилагал усилия, чтобы поддерживать чистоту, но сразу же бросалось в глаза, какие углы и закутки одержали над ним верх. Поэтому создавалось впечатление, будто грязь просто затаилась и ждет, когда он полностью признает свое поражение. — Садитесь, — сказал Кэмпнер, и гелен повиновалась, тщетно, попытавшись найти на диване удобное место. Алан кемпнер угрюмо прошел в кухонный уголок и налил себе большой стакан янтарной жидкости из отколотого хрустального графина, после чего вернулся в кресло. Гели он, он не угостил. «Итак, что вы хотите?» — проворчал он. «Запугать? Получить отступные? Что им нужно? Только не говорите мне, что это визит вежливости!» «Я работаю в Акман Блейн», — сказала Гиллиан, постаравшись изо всех сил, чтобы это прозвучало похоже. «Да, вы говорили». Нахмурившись, кемпнер отпил солидный глоток. «Но я не нашел вас на официальном сайте фирмы, и туфли на вас дешевые. ты кто же вы такая?» «Я... то есть... я выполняю работу для фирмы», — начала оправдываться Гиллиан. «Ну да». Адрес электронной почты выглядел вполне официально. Но вопрос вот в чем. Вы одна из них? Вы здесь, чтобы выполнить для них грязную работу? Или до вас еще не добрались?» Он окинул ее пытливым взглядом, и Гиллиан вдруг заметила у него под рубашкой какую-то выпуклость, которая могла быть спрятанным за поясом ножом. «Я... право, я не знаю...» «Да, я так и думал...» кемпнер провел пальцем по краю стакана. «Послушайте, я не должен был вас пускать. У меня нет никакого интереса разговаривать с Акман Блейн вне судебного разбирательства, но вы сказали, что тут нечто большее. Итак, что вы хотите?» гелен прикусила губу. Она надеялась найти человека спокойного, здравомыслящего, взвешенного, который понимал, на что способны Тобиас Фелл и Акман Блейн, и, возможно, выслушал бы ее и осудил с ней ее теории. Она искала союзника. Но глядя на то, как лихорадочно мечется по комнате взгляд Алана Кэмпнера, Гиллиан отчетливо поняла, что это не тот, кто ей нужен. «Мне кажется, я кое-на-что наткнулась насчет Тоби Асофелла и Акман Блейн и... Расскажите, что случилось? Почему вы подняли тревогу?» «И какой от этого будет прок?» Поскольку у вас нет приличной обуви, вы стоите в самом низу лестницы, и вы собираетесь бросить мне спасательный круг? Не, я так не думаю. В любом случае, я видел, сколько документов вы собрали. Вы знаете об этом больше, чем я. А я этим занимался». Геллен помолчала, размышляя, затем решила надавить. «Я полагаю, это еще не все. Я видела документы, однако в них нет смысла». и мое имя в них повсюду, там, где его никак не может быть. Мы с вами карлики по сравнению со всем этим, и я просто... я просто хочу понять, что происходит. По крайней мере, это-то я заслужила. Кемпнер вздохнул. — Чудесно, я вас понял, — сказал он наконец. — Забавно. — Я искренне надеялся, что вы сможете мне помочь. Может быть, вы нашли что-то в документах или... не знаю. — но нет, объявился такой человек, как вы. «Я так понимаю, это означает, что для меня все кончено, да? Уж если я привлек ваше внимание, я стал серьезной помехой». На эту у Гиллен не было ответа. «Ладно, вы хотите услышать? Чудесно!» «Тобио свладел с потрохами моей сетью. По большей части это не имело значения. Телевизионные новости — они и в Африке телевизионные новости. Только нужно было знать его политику и соответствующим образом подправлять сюжеты». Иногда, в основном перед выборами, к нам заявлялся какой-нибудь дружок Фэлла с более конкретным редакционным наставлением. Но такое случалось крайне редко». Остановившись, Кэмпнер отпил глоток. Снова заговорив, он чуть ли не улыбнулся, и на какое-то мгновение Гиллен увидела тень уверенного оратора, вещающего перед сборищем журналистов, ловящих каждое его слово. Но главные проблемы начались, когда одна из компаний Фэлла облажалась. попалась по личным и вот мы воспользовались так называемым кризисным наставлением непереводимая игра слов выражение фл бук ассоциируется также с фамилией фл эта папка с подробно прописанными инструкциями относительно того что нам делать причем не просто искажая проблему и тем более не замалчивая ее кэмфнер остановился несомненно решая продолжать ли ему дальше Горько усмехнувшись, словно признавая поражение, он заговорил снова. «Там были списки тех, кто был причастен к разоблачениям или возглавлял компании критики, и мы должны были задействовать все свои ресурсы, чтобы накопать на них грязь, публиковать материалы, выпускать сюжеты, порочащие их, всеми силами травить их и их близких. Я этим занимался. Даже находил какое-то болезненное удовлетворение в том, как хорошо у нас получалось». «Видели бы вы, как мы раскрутили то дело со страховками United Continental?» «У нас получилось лучше всех». Он осушил стакан. «Затем разразился скандал с Доксатрином. И мы также получили соответствующее кризисное наставление. И...» «Моя мать принимала Доксатрин, как и тысячи других людей. Врачи говорили, возможно, именно это и свело ее в могилу». И вот эта долбаная книжонка учит меня, как заметить эту историю. В общем, я не выдержал, слил наставление. Отсканировал его и разослал всем, кто занимался этой темой. Но я был вне себя от горя, и потому действовал неряшливо. Оставил за собой след, более чем достаточный, чтобы вы, гребанные стервятники, завопили о нарушении соглашения о конфиденциальности и разрушили мою жизнь. — Ну, а ты все. — Ну, я ни о чем не жалею. Если бы надо было выбирать опять, я бы вступил бы так же. Кэмпнер умолк. Казалось, он как-то съежился, стал меньше, словно этот рассказ был неотъемлемой его частью, и вот теперь он ее лишился. Гелиан гадала, должна ли она испытывать отвращение к этому человеку, кто так долго покрывал зло, или жалеть его. Она начала смутно догадываться о своей сопричастности, поскольку она тоже работает в Акман Блейн. На самом деле, чем она сама отличается от кемпнера Все казалось каким-то приглушенным, и у Гиллиан мелькнула мысль, куда подевался шум улицы. «Что-то его заглушает?» «Мистер кемпнер она постаралась тщательно подобрать слова, «по-моему, вам угрожает опасность». «Нихрена себе!» Его взгляд оставался спокойным, равнодушным. «Я считаю, что Акман блейн может быть причастен к убийству тех, кто критиковал Тобиаса Фелла. И вы можете стать следующим». Кэмпнер рассмеялся. «Да», — сказал он с непроницаемым лицом. «А если это правда, черт возьми, как ты думаешь, что сделают с тобой?» Смех его был злобным, с издевкой. «Им уже известно, что ты знаешь», — сказал он. «И ты знаешь, что им это уже известно». Когда Гиллиан выскакивала из его убогой квартиры, Кэмпнер еще смеялся. С бешено мечащимися мыслями в голове Гиллиан села в метро, лихорадочно перебирая фотографии в телефоне. Прошло меньше получаса с тех пор, как кемпнер бесцеремонно выставил ее со смехом из своей квартиры. И за это время она успела сделать почти два десятка снимков мужчины, следившего за ней. По крайней мере... Предприняла столько попыток это сделать. Что-то все время мешало получить четкую картинку. То неизвестного заслонила появившаяся не вовремя машина, то его лицо скрыл рекламный плакат, то солнечный блик превратил его в неясный силуэт в темных очках. Гиллиан заметил его, как только вышла из дома, и с тех пор он спокойно шел за ней следом. Лицо его было непроницаемым, Черный костюм резко контрастировал с летними нарядами прохожих вокруг. Гелиан заскочила в поезд за мгновение до того, как двери закрылись. Я отчаянно хотелось надеяться на то, что преследователь не успел присоединиться к ней. Это был тот самый человек, которого ее телефон окрестил мистером Клоузом. Это должно было быть так. Она постаралась убедить себя в том, что это просто сексуальный маньяк, Как будто при любых других обстоятельствах это бы ее успокоило. Если это не так, то она стала новой целью того, кто работал на Акман Блейн, скрывая страшные тайны Тобиа Сафэлла, заставляя умолкнуть всех, кто им угрожал. Обращаться в полицию нельзя. Если эти люди действуют так открыто, нет никаких сомнений в том, что полиция куплена. В конце концов, им... Удалось подправить список контактов в ее телефоне. Так что, как знать? Гелиан застыла. Телефон. Она забыла его выключить. Ее служебный телефон. Эти люди могли прослушивать через микрофон ее разговор с Кемпнером, следить через камеру за тем, как она делает пометки. И компьютер тоже. Если высокие технологии — это ворота, посредством которых к ней можно подобраться, у этих людей уже есть все, что нужно для нанесения удара». Медленно и аккуратно, положив свой телефон на пол вагона, Гиллиан поставила ногу на экран и постепенно увеличивала давление до тех пор, пока не послышался треск. На какое-то мгновение раздался звонок, и на экране появилось лицо Тимати. Затем надавила сильнее, и его тошнотворная улыбка разлетелась в дребезги под кублукомые туфли. Если эти люди хотят ее заткнуть, она не будет упрощать им задачу. Гиллиан как можно осторожнее прокралась в Баньян-Корт, следя за тем, чтобы отворачиваться от камер видеонаблюдения. Ей нужно только зайти к себе, собрать кое-какие вещи и выйти. податься в бега до того, как ее враги успеют что-либо предпринять. Но, может быть, уже слишком поздно? По крайней мере, ей нужен заграничный паспорт, если только они не смогут проследить за его получением. Возможно, они уже побывали у нее в квартире и понаставили жучков на всех ее вещах. И все-таки надо было рискнуть. Тобио Суфелло принадлежит все это здание. Ему принадлежит квартира, в которой она живет. что превращало ее во вражескую территорию. Как можно быть уверенной в том, что в действительности происходит за дверями этого здания? Гелиан болезненно осознала, что живет в запущенной, забытой половине здания. В таком месте, где можно что-нибудь спрятать, и никто этого не заметит. Или сделать так, чтобы кто-нибудь исчез. И насколько хорошо она знает своих соседей? Есть Эдит, одинокая пожилая женщина, живущая этажом выше, В прошлом она несколько раз пыталась заговорить с Гиллиан, и, похоже, делала это искренне. Но это было несколько месяцев назад, и с тех пор они больше ни разу не пересекались. Кто знает, что произойдет в следующий раз? Что с ней могли сделать? Нет, гелиан должна считать все здание враждебной территории И офис тоже. В конце концов, ее квартира принадлежит фирме. Ее квартира принадлежит... фирме но куда еще она может сейчас податься обходя вокруг Баньян корта ггеан старалась ступать тихо и не привлекать к себе внимания. она лихорадочно озиралась по сторонам и вдруг ее взгляд остановился на том что она видела с самого первого дня как переехала сюда но на самом деле никогда толком не замечала закладочная плита новенькая сверкающая на старой кирпичной стене Этот камень 16 августа 2004 года заложил Тобиас Пэлл. 16 августа. День, когда началось возведение Баньянкорта. Почти ровно 10 лет назад. И это не могло быть случайным совпадением. Случайных совпадений не бывает. Кто-то стоял перед дверью ее квартиры. Молодой парень, жилистый, влениалый, не по размеру большой футболки. Он прижимал к стене что-то длинное и тонкое. «Рулетку? Что он измеряет?» Черкнув что-то в маленькую серую записную книжку, парень, наморщив лоб, растянул рулетку над дверным косяком и сделал еще одну запись. Выпрямившись, он помял шею и только тут заметил Гиллиан. Да застыла, не зная, то ли ей бежать, то ли приблизиться к безобидной на вид фигуре. Слишком поздно. Незнакомец уже направлялся к ней, засовывая скрученную рулетку в карман мешковатых спортивных брюк. На его круглом молодом лице появилась застенчивая улыбка. — Простите. Гелен ничего не ответила. Она застыла, ожидая, что будет дальше. «Вы живете здесь?» Его голос был серьезным, без какой-либо агрессивности. Мгновение мучительной тишины затем гелиан молча кивнула. «Значит, это ваше?» Парень протянул лист толстой бумаги. Логотип Акман Блейн оставался на нем одним из немногих полностью различимых мест. Все остальное спряталось под слоями соперничающих между собой разноцветных маркеров, криво обведенных фраз и пометок, сделанных каракулями, в которых Гиллиан с трудом узнала свой почерк. Она почувствовала, что залилась краской. — Где? Слова дались ей с большим трудом. — Где вы это взяли? Парень махнул на дверь, и Гиллиан только тут заметила торчащие из-под нее белые клочки, листы бумаги, частично просунувшиеся в щель внизу, словно пытаясь сбежать. У нее похолодело в груди. — Я должна идти. Пробормотала она, протискиваясь мимо парня и чуть ли не бегом устремляясь к своей квартире. — Это не настоящее! — крикнул ей вдогонку парень. — Это все не настоящее! Но Гиллиан уже захлопнула за собой дверь и заперла ее на ключ. В квартире царил разгром. Разбросанные бумаги устилали пол таким толстым слоем, что ноги проваливались в него по щиколотку. Коробки для документов, пустые, полные переполненные, выстроились вдоль стен комнаты и заняли все свободное пространство, образуя узкие проходы, лабиринты с ксерокопией, раскрашенных маркерами и чернилами. Как она могла так все запустить? Неужели это правда? За всей этой... Старательной выпиской примечаний за всем этим одержимым составлением перекрестных ссылок гелиан не могла точно сказать, какой сегодня день, или сколько коробок с документами она забрала домой для своего расследования. Многие коробки оставались неоткрытыми, громоздясь высокими стопками, заточая ее в ловушку обширного банка входящей документации, бывшего когда-то, квартиры номер 80 в Баньян-Корте. Слова парня заставили Гиллиан снова взглянуть на документы. «Они не настоящие?» Она провела рукой по огромной куче газетных вырезок, доходящей ей чуть ли не до головы. «Они показались ей настоящими, разве не так?» Оставалось только одно место. Один уголок, где, как было уверена Гиллиан, по-прежнему чистота и порядок, где она сможет собраться с мыслями. Ее письменный стол, за которым она постепенно выкладывала правду, выделяла красным маркером и аккуратно прикалывала ее на стен. Стол полностью скрылся за горой бумаг, высотой чуть ли не до потолка. «Добрый вечер, мисс Барнс. Садитесь, пожалуйста». Спутать этот голос каким-то другим было невозможно. Странные ровные интонации и четкие ударения были полным аналогом голоса, который гелиан слышала по телефону но это не то чтобы был акцент все слова состояли из звуков отчетливо произнесенных но перепутанных и переставленных между собой как будто кто-то нарезал тысячиу часов речи дикторов биби-си и неуклюже слепил все в голос мистера клоуза нет сказала гелиан стараясь быть храброй, За ящиками была видна нога, одинокий, начищенный до блеска ботинок. Если развернуться и броситься бежать, успеет ли она выбраться из квартиры? Собравшись с духом, она обернулась к незваному гостю. Вблизи он внешне полностью соответствовал своему голосу. И не то чтобы он выглядел пугающим или страшным, он просто был неправильным. Волосы были идеально уложены в аккуратную, утилитарную прическу, но стрижка не соответствовала форме головы. Кожа была розовой, но без каких-либо обязательных родинок и пигментных пятен. Вместо этого она была однотонно розовой, словно ее раскрасили цветным мелком. Костюм был прекрасно скроен, но у него был такой вид, бутон был надет наизнанку. Шторы были задернуты. В комнате царил сырой полумрак, но незнакомец по-прежнему был в темных очках и перчатках. — Вам следует сесть, — повторил он, и Гиллиан оказалась сидящей на неудобном деревянном табурете. Она была уверена в том, что табурет стоял на кухне. — Что вы хотите? — спросила гелен Ее трясло так сильно, что было слышно, как стучат ножки табурета. — Вы знаете? — Я не понимаю. — Понимать не требуется. Вы знаете? Последовало молчание. Да. Наконец тихо промолвила Гелиан. Я знаю. Мистер Клаус медленно сунул руку за пазуху и что-то стиснул. Гелиан внутренне напряглась, но когда его рука появилась снова, в ней была обшарпанная стальная фляжка. Мистер Клаус неторопливо отвинтил крышку. нес фляжку к губам и отпил большой глоток капля темной почти черной жидкости стекла по его подбородку и скрылась под пиджаком она была очень похожа на чернила что вы знаете наконец спросил мистер кклаус завинтив фляжку и убрав ее во внутренний карман я знаю гелен помолчала а затем слова полились неудержимым потоком я знаю все Про критиков, про убийство про Тобиаса Фелла. Все, это все здесь. — У вас есть доказательства. Он попытался улыбнуться, обнажив неровные зубы, выпочканные черным. — Вам известно, что никаких доказательств нет? — Да, я знаю, что я знаю. Что я знаю. Что я знаю. Его голос постепенно зациклился в гипнотический ритм. — Что вы собой представляете? Казалось, ее голос донесся откуда-то издалека. «Я то, что вы ожидали. Тот, кто придет, чтобы заставить вас замолчать. Вы знаете, что я должен был прийти. И вот я пришел». «А тот парень в коридоре, он сказал, что вы не настоящий. Он с вами заодно?» «Будет заодно. Он пока что еще не верит в то, что знает». У Гиллиан дрожали руки, она ничего не могла поделать с собой. — Что вы собираетесь сделать? — То, что нужно. — Будет больно? — Да. У гелиан пересохло во рту, сердце колотилось так громко, что следующих слов она не расслышала. Мистер Клоус снова потянулся к внутреннему карману, и гелиан поняла, что на этот раз он достанет не фляжку. вяной внезапному отчаянному порыву она набросилась на него лихорадочно размахивая руками неожиданный удар пришелся существу в человеческом обличьи в висок сбив на пол солнцезащитные за очки мистер Клоуз издал утробный крик отталкивая ггеля от себя Та заглянула ему в глаза и гелиан снова сидела на деревянном табурете сколько сейчас времени «Она все еще здесь? Она это по-прежнему она?» Мистер Клоус был опять в темных очках. «Я сожалею, что вы видели это». «Видела что? Почему глаза у нее стали такими сухими?» Кожа у нее заледенела, словно она очень долго падала. Мелькнуло крохотное воспоминание о смысле, об озарении, обо всем аккуратно сложенном вместе в идеально составленный план. и тотчас же исчезла. Мистер Клоус положил на стол конверт. «Вот что вам нужно», — сказал он и ушел. В какой-то момент, в предшествующие дни, часы у Гиллиан на стене остановились, поэтому она понятия не имела, сколько сидела так. Она попыталась считать вдохи-выдохи, раз-два, вдох-выдох, однако мыслью никак не останавливались, и она постоянно сбивалась. В конце концов, превозмогая мучительную боль, гелиан встала. Шатаясь, она добрела до входной двери и проверила ее. Заперто. Затем она проверила все углы, все ящики, полки, везде, где только мог спрятаться таинственный человек в черном. Однако не было никаких свидетельств того, что он вообще был здесь. Удостоверившись, наконец, в том, что она действительно одна, Гиллиан говорила свои ноги вернуть ее к письменному столу и осторожно взяла конверт. Он был подписан последний элемент, тем же самым корявым почерком, к которому были написаны заметки на стене. Внутри лежали кнопка и газетная вырезка. Это была заметка о смерти Алана Кемпнера. Он назывался талантливым журналистом, преданным своему делу, чью карьеру уничтожили обвинения в разглашении конфиденциальной информации. Кемпнер был обнаружен в своей квартире. Он был убит, причем смерть его не была быстрой. Убийца разбил стакан для виски и вонзил осколок Кемпнеру в горло. В заметке сообщалось, что у полиции уже есть подозреваемый, и хотя ее фамилия не называлась, Гиллиан знала, кого арестуют по обвинению в этом убийстве. На вырезке имелась дата — 16 августа. Завтра. Это не имело значения. Для Алана кемпнера было уже слишком поздно. Взяв вырезку и кнопку, Гиллиан закрепила ее в середине своей пробковой доски и окровавленный отпечаток большого пальца от последнего пореза обозначил ее как «краеугольный камень», спиральной паутины сотворенной ею почти правды мистер клоус был прав это действительно последний элемент и к остальным его присоединили ни даты ни имена ни лица это сделало кровь алые пятна отмечали слова буквы даты устроившись на своем законном месте послание было точным и четким Это была не попытка что-то скрыть, не заговор и не угроза. Это было приглашение. Тобиас Фелл приглашал Гиллиан на ужин. Он приглашал на ужин всех. Когда Гиллиан вытерла слезы, от соли у нее защипали порезы на пальцах. Но все было в порядке. Она, наконец, начала понимать.